не оставалась мерзавка что удумала ох курва в то остывающем, то снова вспыхивающем бешенстве хрипел голубин бросив ее на пол я к ней по-доброму а она а вы вдруг вызверился он на притихших у печи растерянных и перепуганных хозяев хутора ты ее выпустила стерва закричал он угрожающе шагнув к хозяйке